48. Дочь адмирала спустилась вместе с ней во двор. Пока Ангелина Иосифовна возилась со смартфоном, царапала на обороте аптечной рекламы названия препаратов, необходимых для возвращения Пети к жизни, она надела на голову резинку с фонариком, осветила скамейку, куда они присели. Схема! задала Ангелина Иосифовна, давно мучивший ее вопрос. «Ты сама не могла рассчитать. Где ты ее взяла? Кто составил?» Он жаловался на давление, боли в правом подреберье, шум в ушах, головокружение, — ответила, недовольно глядя на испачканный рукав дочь адмирала. «То же самое было у отца, когда они начали его лечить». Я ездила к нему в больницу, записывала все, что ему давали. Ему стало лучше. В последний день он реально ожил, а ночью умер. И ты решила проверить на Пете. Я не знала точно, но чувствовала, что отец собирается. Ладно, об этом потом. Замолчала. Он слушал, что этот... Посмотрела вверх на Петя на окна. Говорил про Россию, ее великое будущее, засевших во власти врагов. Как можно, — пожала плечами, — не доверять врачам в военном госпитале для командного состава? Ты с сомнением посмотрела на Ангелину Иосифовну, дочь адмирала. — Его бывшая? — сбывшаяся бывшая, — вздохнула она. — Помнишь, у Александра Грина? «Ага, алые паруса!» — чиркнула фонарем по лицу Ангелины Иосифовны, дочь адмирала. «Он не мой капитан. Отец, конечно, сам все понимал, но этот» — снова кивнула на петины окна. «Тогда работал на оппозиционном радио, болтал каждое утро с восьми до десяти. Но я, честно, до конца не верила, что они могут лекарствами». «Люди в белых халатах, твою мать!» «И ты решила проверить?» Ангелина Иосифовна заметила, что кто-то стоит за деревом. «Раньше тебя засекла. Я их повадки знаю. Полгода за мной ходят», — прошептала дочь адмирала. «Отобьемся. У меня черный пояс по карате». Тень тем временем отклеилась от дерева, исчезла за кустами. «Может, мужику?» Элементарно приспичила, задумчиво произнесла дочь адмирала. «У них у всех простатит или аденома». «Останешься с ним?» Поднялась со скамейки Ангелина Иосифовна. Голова не кружилась, но в ногах ощущалась ломкая слабость. «Да нахрен он не сдался!» Пожала плечами дочь адмирала. «Подожду, а как оклемается, отвалю!» «Хочешь, бери!» «Он твой». «Спасибо, не надо». Только сейчас Ангелина Иосифовна поняла, как она устала. «Домой, домой, в горячую ванну и...» Она вспомнила про подаренную Анжелой в прошлом году бутылку Когора. «Кажется, Когор сладкий, значит, не портится». «Ты молодец». Одна бы я его не вытащила. Волки сыты и овцы целы, что и требовалось доказать. Вдруг спокойно, как подтверждающий собственный диагноз у вскрытого трупа патологоанатом, сказала дочь адмирала. Ангелина Иосифовна оглянулась. «Я имею в виду схему лечения», — продолжила она. «Ты мне понравилась». «В тебе есть что-то сверхчеловеческое. Не знаю, в каком смысле. земное. Мы подружимся, я от тебя не отстану. Будем вместе мстить. Он ведь тебе тоже не чужой». «Ладно, шучу», — помахала рукой.